Глава седьмая. Тонкая зыбь покрыла волны морские. Посветлел горизонт, нежные облака, розово пузые барашки золотым руном, расползались по небесному пастбищу. Рен замер в своей латчонке, встречая дневную звезду, что огненным шаром восходила из глуби морской, и волны отливали золотом и глубокой зеленью. Он уже третий день в пути. Пока есть еще провизия и пресная вода, а в душу потихоньку заползает едкий страх. Куда идти? Где искать? Уходя из пещеры мерцающего моря, Рен унес частичку собственного детства. Та песенка, которую он любил напевать в юном и безусом возрасте, осталась единственной путеводной ниточкой. В старом диком королевстве, где всегда гуляет ветер, терпко-терпко, чуть медвяно, расцветает чудный цвет. Он тернистый, словно роза. Он лиловый, словно вечер, и похож на звезды неба и сияние планет. «Словно роза?» — впервые удивился Рен, машинально повторяя знакомые строки. «Да ведь о розах-то и идет речь, о них, родимых!» По древним легендам, что ходили в его народе, в незапамятные времена жил на их земле князь, хотя и не князь он был вовсе, а живое воплощение слова Божьего. Именно поэтому он был наделен великой мудростью, силой, красотой и бесподобным голосом, благодаря которому и дали ему имя «Певец». Розы – великий дар его живущим. То был ничем не примечательный, на первый взгляд, куст лиловых цветов, которые при свете приблудной луны менялись, становясь белой розой, черной и алой. Говорят, цветы обладали чудесным свойством открывать проходы меж мирами, что лежат бок о бок, как щенки в корзинке. Вот и отправили его, Рена, восставшие против оборотней, остатки некогда большого людского селения около Серого леса. Им пришлось спасаться от карательных отрядов оборотней в пещерах. Тогда одна мудрая женщина из деревни возложила миссию поиска роз на юного воина. Позабыв о хлебопашестве, люди учили своих детей держать в руках оружие. Все безуспешно. Оборотни каждый раз истребляли повстанцев. Ничто не могло спасти людей. Розы были последней надеждой. Быть может, ему Рену удастся добыть чудесные цветы, и тогда люди получат шанс в борьбе с оборотнями, которые отняли у них все. Рен не спеша развязал походный мешок, решив подкрепиться. Еще вдоволь было и вяленого мяса, и сыра, и вина в объемной фляжке. Повстанцы собирали его с любовью и тщанием. Даже обнаружился вышитый мешочек с курительной травой, хотя Рен не курил. Он улыбнулся, коснувшись рукоделия. Конечно же, это Ная постаралась. Вот чудачка. Как следует перекусив, странник хлебнул вина, и вместе с пьянящей влагой в него влилась полная уверенность в счастливом разрешении его поисков. Он обязательно найдет розы. Естественно, а кто еще способен на такой подвиг? Почитай, весь мир, перевернуть придется, прежде чем отыщется заветный куст. Но, несомненно, он сделает это. рэн даже чуточку повеселел. А сейчас надо решить, куда все-таки плыть. Посланец людей вглядывался в далекую береговую линию. Над волнами кричали чайки. Парус над головой хлопнул на ветру. «Эх, была не была. Куда приведет путь дороженька, так тому и быть», — решил парень. Не особенно утруждая себя изучением карт, он справедливо рассудил, что при первой же возможности причалит к берегу, как только замаячит человеческое жилье. Главное сейчас уйти подальше от скал-оборотней. Вот уж с кем совсем не хотелось бы встречаться. Дневная звезда вошла в силу, ослепив одинокого странника бликами на волнах. Рен прищурился от яркого света, улыбаясь во весь рот. «Вот денек разгулялся», — подумал он. Солнечный луч, словно боясь пораниться, осторожно скользил по обнаженному клинку, что лежал на дне лодки. Рен поднял свое оружие. Массивная, но удобная рукоять, прекрасно сбалансированный меч с огромным односторонним клинком так и просился в руки настоящего воина. — Хм, конечно, это не обоюдоострое творение ночных великанов, но очень даже ничего, — с полным удовлетворением подумал Рен. Действительно, меч, выкованный в обычной деревенской кузни, почти ничем не уступал своим собратьям, вышедшим из-под рук наземных оружейников. Рену не терпелось испытать его в бою. Некое тайное безымянное чувство подсказывало ему, что долго ждать не придется, отчего приятная жуть мурашками пробегала по телу. Парень опустил меч в ножны и вновь убрал его на дно лодки. Там ему и место, пока не покажется берег. Тот юный воин заметил, что переменившийся ветер сносит его лодку в море. Тогда он убрал парус и приналег на весла. Небо, совсем недавно залитое солнечным золотом, подернулось дождевой хмарью. Многослойные грязно-серые тучи громоздились, как замковые стены, готовые захлопнуть последнюю щелочку, пропускавшую свет. Словно крышка в глубоком колодце, небо давила своей монолитностью. Рен не выпускал из рук весел. Сейчас хлынет ливень. В мире сумерек это напасть было делом обычным, но путник не мог избавиться от чувства, будто надвигающаяся непогода вовсе не случайно что-то таилось в этих предгрозовых облаках. И все-таки, когда в сгустившемся мраке кто-то тяжелый и жестокий рухнул ему на спину, Рен порядком испугался. Большая рыжая пума рвала когтями, рыча как тысячи жутких кошек. Юноша попытался вырваться и ударить врага веслом, однако удар пришелся вскользь. Зверю головка увернулась и вновь бросилась в атаку. Человек и зверь сцепились в живой клубок. Лодка угрожающе раскачивалась. Пума тянулась к горлу врага. Рен уже чувствовал, как ее зубы впиваются в его плоть. Извиваясь из последних сил, он пытался достать свой кинжал, который, в отличие от меча, оставил при себе, рукоять торчала из-за пояса. «Только руку протяни, но именно это и мешало ему сделать хищная тварь». Пума повалила врага на дно лодки, сжав, как дохлого мышонка, крепкими лапищами. «Ух, как мужик дерется», — отметил про себя Рен и ударил Пуму локтем в челюсть, ноги впились в мягкий живот. На миг хищница ослабила хватку, чего оказалось вполне достаточно для ее жертвы. Рен резко вскочил на ноги и вынул из-за пояса кинжал. Теперь он ждал врага. Пума обрушилась на него всем телом. Юноша покачнулся и свалился за борт. Зверюга последовала за ним. Нет, он не искал спасения в воде. Так сказала собственная неуклюжесть. Виданное ли дело, ноги подвели. Рен и Пума и в морской воде продолжали ожесточенное сражение. «Ах ты, тварь!» Вложив в это восклицание всю свою ярость и боль, Рен наносил зверюге удар за ударом. Пума не отставала, украшая его тело новыми ранами, и вода то и дело окрашивалась алыми облачками крови. И все же последнее слово осталось за человеком. Его кинжал нашел в шею хищницы, пронзив ее насквозь. Зверь надсадно захрипел, и в тот же миг Рен едва не ослеп от огненной вспышки, охватившей тело поверженной пумы. Посланец людей не верил глазам. Прямо перед ним покачивался на волнах остывающий труп обнаженной прекрасной женщины. Чудесные рыжие волосы диковинными водорослями разослались по воде, а вместо шеи оборотней зияла жуткая рана, оставленная кинжалом Рена. Юный воин брезгливо оттолкнул убитого врага и уже хотел плыть к убегающей лодке, как вдруг замер, словно оглушенный. Его загипнотизировал страх. У борта его суденышка стоял неизвестный лучник, нахально ему улыбаясь. И стрела в его огромном луке хищно дрожала от нетерпения. Время растянулось. Оно разбилось на фрагменты, став деталями кошмарного сна. Рен ощущал себя мухой в патоке. Вот неизвестный натянул тетиву, вот стрела, взвизгнув, устремилась к цели. Еще миг, и все будет кончено. И тут кто-то резко дернул парня за ногу, увлекая его под воду. Он едва не захлебнулся от неожиданности. Стрела бесцельно чмокнула волну в том месте, где всего миг назад была намеченная жертва. Под водой Рен попытался задержать дыхание, экономя драгоценный воздух. Хоть это и было трудно, он огляделся, чтобы отыскать своего спасителя. Он им, к его удивлению, оказалась стройная дева из народа водных. Лишь контуры ее тела мог различить Рен в полумраке морской толщи. Водные почти сливались со своей стихией, что придавало их жизни эффект невидимости. Однако юноша углядел на лицеводной улыбку, которая наосторожно поднесла пальчик, призывая его хранить тишину. Рен возмутился. «Это здорово, что его спасли, но если он хотя бы миг еще промедлит, сидя под водой, то превратится в утопленника? Суп под хвост такое спасение!» Он замаячил руками, давая незнакомке понять, что запас воздуха, как и терпение, кончается, Водная, понимающая, кивнула и стала подниматься на поверхность. Рен следил за ее плавными движениями. Словно рыбка морская, она легко взрезала соленые воды, став единой с ними, одним телом, одной кровью. Парень последовал за ней с грацией деревенского пса, которого вели топить, добросили бросили посреди реки. Вот и мается он сердечный, жить хочет, барахтается, тучи брызг поднимает. Так и Рен пытался выжить в сей трагический момент. Всплыв, наконец, он шумно вдохнул сладкий воздух и никак не мог выровнять дыхание. На всплеск обернулся лучник, совершенно обескураженный прошлой неудачей. Теперь он готов был исправить положение. Вышедшее из-за тучи солнца зажгло искорку в белоснежных волосах неизвестного. Злая гримаса исказила красивое лицо. Рен приготовился еще раз нырнуть, ругая про себя неудобного противника. Водная и здесь не растерялась. Она резко навалилась на борт лодки, и лучник полетел в воду. «Гадкий оборотень! Паршивая тварь!» – шипел Рен, наблюдая, как недавний грозный враг беспомощно барахтается в морской водице. Однако недолго длилась его растерянность. Отбросив бесполезный лук, оборотень поплыл к противнику. «Так это мы уже проходили», – сказал Рен и сам попытался достать врага. И опять вмешалась водная. Юный воин видел, как ее тонкие полупрозрачные пальцы мертвой хваткой вцепились в плечи оборотня. Тотчас морской простор огласил ужасающий крик живой твари, насмерть прошитой ядовитыми иглами. Подкожный яд был единственным средством защиты для водных. Живя среди рыб, они сами переняли у них способности хладнокровных убийц. Рен для верности проткнул врагу сердце, из горла вырвался хрип — Рев зарезанного хищника затих, и оборотень отошел в мир иной. Юноша, убедившись в его гибели, поплыл к своей лодке. Ему удалось ее нагнать. Он перевалился через борт, закутался в кожаную куртку с волчьей подбивкой и попытался согреться после столь длительного морского купания. Вспомнил о вине. Фляжка все так же лежала в походном мешке. Рен откупорил ее и, не торопясь, мелкими глотками стал пить обжигающую нутро жидкость. Наконец-то он пришел в себя. Тучи постепенно очищали небосвод. Уже солнце вновь стало припекать. Высоко, прямо под облаком дымного цвета, кружились три огромных орла. Их далекий клекот показался Рену отзвуком злого разочарования. «Странно, откуда здесь орлы?» — мелькнуло в голове посланца людей. Однако этот вопрос недолго его занимал. Он поднял парус, и тот надулся, наполняясь ветром. Эх, зря я доверяюсь морю, подумал Рен и полез в свой походный мешок. Недавняя стычка сделала его благоразумнее. Хватит плыть на обум. Так чего хорошего вообще, сгинуть можно. А в походном мешке, где-то на самом дне, лежали карты. Из рук в руки передавали их люди и его селения в течение последних десяти лет с тех самых пор, как сани побегун составил их в дальних странствиях по миру. Легкий всплеск заставил его поднять голову. На Но носу лодки сидела, улыбаясь, водная. «Что, решил заняться изучением карт?» спросила она, заметив у Рена в руках потемневшие от времени куски пергамента. «А хочешь, я научу тебя, куда плыть?» «С чего бы вдруг?» недоверчиво спросил Рен. «Ты помогла мне расправиться с оборотнями, за что я тебе премного благодарен. Теперь же ты напрашиваешься в проводники. Зачем? И разве тебе известна моя цель?» «Известно», — водная лукаво взглянула на Рена. «Ты наивный полагаешь, что отплыл из пещер в полной секретности?» «Как бы не так!» Водная взмахнула рукой, породив в воздухе маленькую бурю морских брызг. Они сверкающими точками мелькнули на глазах Рена и обрушились на него мелким дождичком. Словно не замечая этого, водная продолжила. «Мы не познакомились. Меня зовут Таин. А тебя, Рен, я знаю». «Поверишь ли, я всегда была рядом. Мне просто любопытно наблюдать за вами». Как вы люди мечетесь, бьетесь, пытаетесь выжить? Водная фыркнула с явным пренебрежением. Так вот, спаситель человечества, я знаю, что ты ищешь розы, те самые розы, которые способны отворять миры. И ты мне скажешь, где они? С надеждой спросил Рен. Водная расхохоталась. Она тряхнула головой, и с ее волос, напоминающих длинные бусы из стеклянных капель, сорвался настоящий водопад, окатив парня с ног до головы. Ну знаешь. — возмущенно воскликнул он, вскочив на ноги. — Хватит с меня купаний. Не надо резких движений, рыбка, а то я могу рассердиться. Водная еще громче захохотала, чем заставила Рена почувствовать себя последним идиотом. «Ну, — Ну-ну, милый мальчик, не надо так расстраиваться. У меня просто жизнерадостный нрав, а ты очень забавен. — Хорошо, — успокоился Рен. — Ты что-то говорила о розах, — напомнил он. — Так где они? — Как же. Сейчас расскажу. Вообще-то я и сама не знаю, но могу подсказать, куда тебе следует держать путь. Знай, ключом к розам может быть Пантера, племянница князя Оборотней. Возможно, она и сама не догадывается о своей связи с легендой. Будь осторожен. Сейчас для тебя она единственная тропочка, ведущая к цели. Плыви в пламенеющий замок. Он стоит на высоком берегу в дельте реки Ингидры, что впадает в мерцающее море. Ты скоро увидишь его, как пойдешь по речным водам. Он мрачен и прекрасен, замок сложенный из красного камня. Когда солнце садится, то вспыхивают зубцы на крепостной стене, и кажется, они занимаются огнем. Пламенные блики ползут по башням, донжону, искрятся на шпилях. Оттого и зовут его Пламенеющим. Ты сам увидишь и убедишься в правдивости моих слов. Плыви вперед и не бойся. Племянница князя та еще стерва, но у тебя нет выбора. Именно она приведет к розам помни об этом. Плыви на запад и по звезде великана поверни на север. Я буду ждать тебя на месте и помогу попасть в замок». Закончила водная и, чмокнув Рена в щеку, юркнула в морскую волну. Юноша почудился ее шепот «До встречи!» И светящееся сферическое облачко всплыло на поверхность моря. Рен коснулся его. Облачко рассеялось, будто испугавшись. Посланец людей вынул руку и с удивлением увидел, Маленькие, похожие на ночных светлячков бабочки, облепили всю его кисть. «Вот дела», — произнес Рен. Бабочки порхнули прочь, и шорох крыльев их был подобен смеху водной. Она еще раз напомнила о себе. Рен приналег на весла. Плыть к оборотням. Поразительно, как изменчива судьба. Искать помощи у заклятых врагов. «Как же я ненавижу этих тварей!» — думал посланник людей. Они подлы и кровожадны, как зверюги, в которых частенько перекидываются. Хотя, знавал я одного оборотня. Нет, одну. В ту пору она и оборачиваться не умела. Однако такая была ловкая бестия. Рен улыбнулся своим воспоминанием. А теперь надо искать встречи с дикой кошкой, пантера. Уже заранее передергивает это мерзение. Наверняка ее зубки испробовали человеческой плоти, а теперь я к ней иду на закуску. А, «Э, что будет, то будет. Померимся с киской силой, коли не захочет миром помочь, решился Рен, направляя лодку по солнцу на запад.